Эпиграф. Хочу, чтобы явилась предо мной лебедь птица красная девица сквозь перьев бы тело виднелось сквозь тело бы кости казались сквозь костей бы в примету было как из косточки в косточку мозг переливается словно жемчуг пересыпается. Глава первая межотраслевой баланс 1963 год. Максим Максимович Мохов был человеком очень добрым, это отмечали все его коллеги. Когда он ездил в командировке в страны СЭФ, то всегда привозил оттуда какой-нибудь подарок, причем что-нибудь продуманное, ни в коем случае не стереотипные всем известные вещи, которыми славились эти места. Например, из Болгарии он привез своей секретарше Флакончик настоящего розового масла, украшенный бантиком. Слишком крепкое, как обычная духи не используешь, но все равно приятно. Когда она его раскупорила, воздух госплина наполнился тяжелым густым запахом, как будто в миску с водой влили краситель. Из Польши он привез керамические таблички с королями и рыцарями, тонкие и хрупкие. словно печенье в глазури. Из Швеции приехали детские игрушки, красивые, сделанные из дерева. У него самого детей не было, поэтому он раздал их своим заместителям в отделе. А когда семилетняя дочка одного из них написала ему письмо с благодарностью, он ответил, лист бумаги, исписанный аккуратным почерком, а вместо многих существительных очаровательные рисунки лошадь вместо лошади, к примеру, говорили, что в своей личной жизни он проявлял такую же внимательность. Его жена погибла во время блокады Ленинграда, когда обоим им не было еще и тридцати. Больше он так и не женился, но с самого конца войны состоял в связи с женщиной в похожей ситуации, некогда молодой вдовой. теперь уже довольно старой. Несколько лет назад эта дама попала в какую-то аварию, в результате которой пострадало ее лицо, что вызвало огромные трудности и, как поговаривали, окончательно испортило ее внешность. Максим Максимович все это время оставался ей верен, находил ей лучших врачей, не предпринимал никаких шагов, чтобы найти вместо нее новую любовницу, хотя человеку в его положении это было бы нетрудно. Несколько молодых женщин, работавших в том же здании, были вполне готовы. На них произвела впечатление его верность. Когда на международный женский день он раздавал традиционные букеты, на него смотрели с сочувствием и восхищением. Однако он, по-видимому, не собирался ничего менять. По вторникам они с этой дамой обычно ходили на концерт или в оперу. Видели, как перед самым уходом он стоял у зеркала у себя в кабинете, приводя в порядок напомаженные волосы и предпринимая попытки придать кустистым бровям менее дьявольский вид. Затем он щегольским движением снимал свешалки пальто, проверял внутренний карман, наместили конверт с билетами. И направлялся к выходу по длинным коридорам, любезно наклоняя темную голову и тощие плечи при встрече со знакомыми. И все-таки какая голова! Ум острый как бритва. При всей своей доброте он давал почувствовать. Его забавляет то, что он понимает про окружающих, а возможно и то, что он понимает про себя. Чтобы не творилось вокруг. Во времена лихорадочной деятельности или разоблачительных кампаний, когда людей охватывали отчаяние или ликование, почтительность или тревога, на него всегда можно было положиться. Он поднялся в госплане до самых высот еще до того, как на эти должности стали назначать из чисто политических соображений. Иными словами, стоял во главе одного из промышленных отделов. не будучи при этом частью аппарата общего руководства на вершине пирамиды, куда обычно брали людей из ЦК. и тем не менее, поскольку уровень его был таков, на котором компетентность, как известно, достигала своего потолка, люди там оказавшиеся парадоксальным образом были порой куда важнее, чем следовало из названия их должности. На бумаге. Максим Максимыч был заместителем начальника отдела химической и резиновой промышленности, отвечающим за сорок одно стратегически важное изделия подведомственной ему индустрии, на подробное рассмотрение которых у формальных начальников отдела редко оставалось время. Они ведь были аппаратчиками, вечно торопились, часто не успевали собственный зад почесать обеими руками. Не говоря уже о том, чтобы проанализировать финансовую отчетность химзавода, а это было весьма существенно, поскольку теперь химическая промышленность являлась важнейшим сектором, растущим до того быстро, что на то, чтобы держать под контролем ее рост, от плановиков требовались все их умения. Однако на практике Каждодневное управление отделом осуществляли, в свою очередь, надежные помощники Максима Максимовича, поскольку самого его теперь часто вызывал к себе министр Косыгин, находившийся на самой вершине пирамиды Госплана. Вызывал в качестве одного из своих ближайших советников, что было лестно. Год за годом Максим Максимович изучал самые напряженные участки, потайные ходы плана и их взаимосвязь. Ему был присущ тонкий реализм. Он способен был высказать мнение по поводу целого ряда вопросов о том, что сработает, а с чем возникнут трудности на первый взгляд непредвиденные. Более того, он был в курсе, насколько ему это позволяла библиотека Госплана западных комментариев по поводу плана, которые умел переводить на язык советских терминов. Он в идеологически выдержанном стиле мог объяснить вам, что имеют в виду иностранцы, когда говорят, что советская система страдает от подавляемой инфляции или рынка с постоянным преобладанием спроса. И наоборот, он мог понять, в каких случаях развитие плана способно открыть новые экономические возможности для Советского Союза на Западе. Отсюда и командировки. в которые его теперь посылали не в Румынию, чтобы поговорить о нейлоне, а в Стокгольм помочь Косыгину в переговорах с капиталистами. Он ехал на откидном сидении министерского зила в окружении других компетентных лиц из министерства торговли, финансов, из госбанка. Затем скромный зал заседаний, где с одной стороны сидели советские специалисты по деньгам. а с другой западные – займы, кредиты, закупки пшеницы, продажа нефтепродуктов. Максим Максимович не мог не заметить, что по ту сторону стола люди из разведки и сотрудники безопасности обслуживали банкиров, тогда как с его стороны банкиры шептали советы в ухо комиссару. Он понимал, что на Западе этот лимузин был бы его собственный. Можете не сомневаться. Эта мысль проявлялась лишь в том, что его взгляд становился чуть более ироничным. В это октябрьское утро Максим Максимович, вероятно, не стал бы сам заниматься балансами, если бы не эпидемия гриппа, которая пронеслась по высотке госплана, свалив с ног нескольких его подчиненных как раз в то время, когда начались безумные последние недели пересмотра плана. Положение было смехотворное. И все же какой подъем он испытывал, снова обратившись к конкретным деталям системы, к ее нескончаемым принятиям самостоятельных решений, к ее скрытым психологическим мелочам, к ее побочным сложностям. Катя перед собой свое любимое кресло по выложенному елочкой паркету восемнадцатого этажа, он насвистывал себе поднос. Кресло было любимым. Потому что его можно было катить. Это была хитроумная затея восточно-германских мастеров. Ужасно удобная, с четырьмя колесиками на ножках и сгибом выходящих из центральной металлической колонны. Он сам привез его в Москву поездом из Берлина и пользовался им, чтобы кататься туда-сюда по кабинету с устрашающей скоростью. На сиденье два тома коэффициентов затрат химической промышленности придавливали тонкую папку с корреспонденцией. В бой идете, сказал проходивший мимо сотрудник из цветных металлов. Так закалялась сталь, ответил он. Сколько у вас уже свалилось? Пока одиннадцать плюс еще двое подозрительно зеленые ходят, а у вас еще хуже. Балансы хранились в длинной, похожей на библиотеку комнате с канцелярскими шкафами по стенам под присмотром, похожей на библиотекаршу Мигеры, сидевшей за столом в центре. Мохов показал пропуск, хотя для него это было не совсем обязательно, и уселся на место, где на его удачу имелись свободные счеты. Он слегка театрально поддернул манжеты и открыл папку. Эта комната многие годы была его вдохновенной и по-прежнему его вдохновляла. В этом году тут в серых металлических ящиках лежали триста семьдесят три папки, в каждой находились рабочие материалы по балансу на определенное промышленное изделие. Триста семьдесят три наименования, представленные как можно более общим образом. Так что каждая из них заключала в себе под одним заголовком то, что на практике было массой различных изделий. И все-таки колоссальную продукцию всей экономики в целом им удавалось охватить лишь весьма условно, в самых общих чертах. На номенклатуре продукции по одной только электротехнической промышленности чисилось четверть миллиона отдельных наименований. Действительность столь огромного. столь безнадежно много детального механизма никак невозможно было уместить в 373 папки. Следовательно, было бы глупо полагать, что в этой комнате содержалось народное хозяйство в каком-либо существенном смысле. В лучшем случае можно было сказать, что тут содержалось некое стратегическое описание его. Нет, не совсем так. В лучшем случае про эту комнату можно было сказать, что она выполняет свою задачу уже тридцать лет. В некоторых папках прослеживались основы промышленности: сталь, бетон, уголь, нефть, древесина, электроэнергия. Некоторые были посвящены поставкам продовольствия, сельскохозяйственным затратам на тракторы и удобрения. Некоторые содержали секретную информацию о военной технике. Некоторые описывали производство весьма специфических деталей важнейшего оборудования, поскольку от этих инструментов зависело существование целых секторов. В некоторых уделялось особое внимание новым технологиям, только что пущенным в ход. Некоторые были посвящены вещам, которые использовали в разных отраслях промышленности. Это был аппарат, созданный незакономерно на основе некоего набора аксиом, но случайным образом. Он не был результатом какой-либо экономической теории, но он действовал. Он обеспечивал экономику необходимым, предоставлял место, где раскрывались несопоставимые требования к ней предъявляемые, где они наконец выходили на поверхность и требовали, чтобы их привели во взаимное соответствие, причем со всей искусностью, на какую способен плановик. А искусность тут действительно была необходима, ведь эти триста семьдесят три товара существовали не сами по себе, они были взаимосвязаны. Изменения в производстве одного могли повлиять на множество других. В это время года сотрудники разных отделов разбирались с последствиями своих собственных поправок, папка за папкой, пытаясь добиться, чтобы балансы были согласованы друг с другом, пытаясь добиться, чтобы балансы были сбалансированы, пока еще есть время. пока не пришел срок закончить работу и отослать краткий отчет о состоянии, в котором пребывает комната Совет министров на одобрение. Отчет представлял собой двадцать два тома цифр, что-то около четырех тысяч машинописных страниц, погруженных на тележку. Итак, Максим Максимич, перебирая длинными пальцами, разложил по столу документы и телеграммы. Небольшое затруднение. «Солхимволокном» – вискозной фабрикой в городе Соловце, лежащем далеко, в зеленом мраке северных лесов. Это было одно из предприятий нового поколения химволоконной промышленности, возникшее на памяти Максима Максимовича наряду с большими новыми заводами в Барнауле и Светлогорске. И на этой стадии своего развития проблем оно создавать не должно было. Оборудованию всего четыре года, сложности, связанные с наладкой, давно позади. У них была собственная машина для рубки древесины, позволяющая получать щепу, хорошее большое озеро, источник воды. Энергия поступала по 220 киловольтной линии с одной из гидроэлектростанций в верховьях Волги. Все остальное привозили и увозили по железной дороге. По сути. Туда поступали только соль, сера и уголь, оттуда вискоза. В том-то и состояла особая простота производства вискозы с точки зрения плановика. Все остальные более сложные химические материалы, необходимые для процесса, серную кислоту, щелок, сероуглерод, перевозить в больших количествах было затруднительно. Все это следовало производить на месте. на самой фабрике, а это означало, что на взгляд человека, которого интересует главным образом система снабжения, взгляд отдаленный, абстрактный, вискозную фабрику можно считать надежной. Она относительно нечувствительна к срывам поставок. поставки можно осуществлять из множества источников. Она не зависит от проблем в других местах. Подавай туда сырье. и этот экономический черный ящик будет пыхтеть, споро превращая деревья в свитера, целлофан и кордную ткань повышенной прочности для автопокрышек. Максиму Максимовичу всегда казалось, что этот физический процесс устроен весьма удачным образом, а также прекрасно согласуется с учебниками по политэкономии. Деревья в свитера. Грубая материя поднимается на новый уровень, чтобы служить человеку. Что может быть лучшим проявлением диалектики? Кто знает, возможно, именно эта мысль присутствовала в решении Никиты Сергеевича о том, что в его светлом будущем граждане должны главным образом носить вискозу и полиэстер. Да, вискозная фабрика – активное начинание, способное пробудить природу от спячки и и поставить на службу людям. К сожалению, при этом она создает отходы, множество лигнинов и отравляющих сернистых соединений. Но Соловец, ведь порядочно удален от всех населенных пунктов. И все-таки солхим волокно ухитрилась натворить дел на позапрошлой неделе, если верить лежащему перед ним отчету. На вершине холма рядом с фабрикой, где должно было начаться строительство, была оставлена на ночь тяжелая машина для перемещения грунта. Среди ночи полетело сцепление. Машина покатилась вниз по холму, набирая скорость, подпрыгивая на пнях, и к тому времени, когда достигла подножия, приобрела момент силы, как у груши для сноса зданий в полном размахе. Она проехала насквозь через тонкую кирпичную стену предельного вытяжного цеха номер два солхим волокна и врезалась в сложную машину для вытягивания свежего вискозного волокна, поступающего из предельной ванны с раствором серной кислоты. Поскольку в тот момент линия работала, из-за столкновения много кислоты разлилось, и рабочим не сразу удалось. разобрать поломанное оборудование. Тут стало ясно, что в результате удара и разлития вытяжная машина пострадала так сильно, что даже самым искусным умельцем ее не починить. Фабричный инженер-механик представил список разбитых и поврежденных деталей. Инспекторы из Совнархоза подтвердили, что станок действительно следует списать. Местная милиция, расследовавшая происшествие с помощью того же инженера с Солхим Волокна, обнаружила, что тормоза и сцепление бульдозера были оставлены в должном состоянии. Виной всему был дефект в гидравлической системе. Трудности на уровне предприятия должны были, по идее, решаться в совнархозе, и стадия, на которой о них еще можно было торговаться, в этом году давно завершилась. Однако Совнархоз повел себя совершенно правильно, передав эту проблему наверх. На лицо была угроза серьезного срыва графика. Без вытяжной машины вся линия номер два Соловце вышла из строя. Фабрика внезапно лишилась половины производственной мощности, причем той половиной, которая производила кардонную ткань, а не той, что выдавала вискозное волокно для одежды. Бескордной ткани, поставляемой солхим волокном, баланс по кордной ткани съедет, возникнет дефицит поставок. Это может оказать лавинный эффект на производство покрышек. Это в свою очередь может вызвать спад в производстве машин, грузовиков и автобусов и так далее и так далее. Исходная нехватка будет перепрыгивать с изделия на изделие из папки в папку. распространяясь по этой комнате, а значит по народному хозяйству, разветвляясь и умножаясь, создавая хаос. Многие стратегические изделия сами шли на производство других стратегических изделий, так что большое изменение в поставках одного могло теоретически говоря разойтись кругами, не затухая, возможно даже усиливаясь по частям плана, полностью удаленным от исходной точки. и породить во всех балансах, через которые пройдет не увязки, которые сами по себе потребуют дальнейших поправок, также способных нарушить общую картину. Теоретически Максиму Максимовичу приходилось видеть математические доказательства, понадобилось бы пересмотреть все балансы минимум шесть раз, максимум тринадцать раз, чтобы они снова пришли в соответствие друг с другом. И если все триста семьдесят три изделия связаны равномерным образом, то каждая итерация потребовала бы 373 по множенное на 373 или 139 129 отдельных вычислений. Ученые, будущие реформаторы народного хозяйства, много об этом кричали. Это лежало в основе забавного предсказания Эмиля Шайдулина. о том, что к 1980 году над балансированием плана придется работать, не покладая рук всему населению. Но вот тут-то, думал Максим Максимович, реформаторы проявили свою наивность. Они совершенно не понимают, в чем задача плановика. А она в том, чтобы поправки в случае срывов вносить небольшие, но предпринимать активные шаги, чтобы ограничить их воздействие. Искусство плановика состояло в том, чтобы отвести в сторону рябь изменений, расходящуюся по балансам в таком направлении, чтобы она затухла с минимальными последствиями за минимальное количество шагов. Госплан не вносил поправки к плану, повторно пересматривая все триста семьдесят три баланса. Ничего подобного. Не собирался он и выискивать последствия нехватки кордной ткани. Кратко просматривая баланс за балансом, он срежет прогрессирующую недостачу до того, как она успеет серьезно повлиять на производство покрышек, не говоря уж о том, чтобы дойти до баланса по автомобилям. Кордную ткань можно изготавливать не только из вискозы, и срочные заказы на заменители помогут частично закрыть брешь. Остальное он заполнит, увеличив в последний момент план по коордной ткани для всех остальных производителей вискозы. Они будут стонать и мучиться, но, вероятно, сумеют покрыть большую часть дополнительной выработки. А он подсладит им пиллюлю, проявив щедрость с вискозным сырьем, которое на его счастье достаточно широко распространено. А еще, наверное, подкинет денег по какой-нибудь подходящей статье, чтобы скомпенсировать премии за выполнение плана, которые эти предприятия наверняка потеряют. Увы, результатом подобных шагов всегда становилось ужесточение плана на одно-два отделения больше, чем задумывалось. Его придется чуточку изменить по всем пунктам. Остальные коллеги занимались тем же, чем он. Довести до такого состояния, при котором его цели станут едва-едва достижимыми. Таким образом, план станет более уязвим в неудачных ситуациях, в случае, если что-то еще пойдет не так. Лавина поправок вызовет новые заторы. Однако альтернативой была математическая страна чудес. Такая непонятная. Но сначала ему нужно было разобраться в том, насколько велика будет недостача кордной ткани. Это, разумеется, зависит от того, как долго предстоит простаивать линии номер два в Соловце. А это, в свою очередь, очень сильно зависит от того, как он, Максим Максимович, решит поступить. Опять-таки, проблема отнюдь не математическая. Ему прислали цифры. Однако его задача состояла в том, чтобы с их помощью рассмотреть человеческую ситуацию за ними стоящую. Что происходит в соловце? Авария заставила его инстинктивно насторожиться. Он подсчитал, сколько неудач потребовалось, чтобы она произошла. Бульдозер оставлен именно в том месте. Неисправная гидравлика. Дорога вниз по холму, где нет деревьев. Въезд через стену как раз там, где стоит станок, разлитие кислоты. Пять отдельных маловероятных событий все выстроились одно за другим. Очень удобно. В прежние времена за такое головы бы сняли, принципиально, назвали бы саботажем просто, чтобы закрыть дело. Органы безопасности быстренько раскрыли бы заговор вредителей. злоумышленников, решивших украсть у народа, принадлежащую ему по праву вискозу. Но теперь курс был взят на то, чтобы не усугублять последствия аварии, не терять из-за нее квалифицированных рабочих. В конце концов, аварии случаются. Возражать, что событие маловероятно, не годится, ведь природа вероятности в том, что маловероятные вещи происходят все время. И потом его подозрениям противостояло одно важное обстоятельство: он не понимал, хоть убей, каковы могли быть мотивы для того, чтобы сознательно пойти на такое. Риск огромен, даже в наши дни. Надо было дойти до отчаяния. Какая-нибудь личная вражда, недовольный индивидуум. Трудно поверить в то, что они сумели так хорошо замести следы. Руководства трудно понять, какие могли быть основания для отчаяния у руководства Солхим Волакна. Он положил перед собой соответствующую страницу. Кое-какие первоначальные трудности с линией по выпуску кордной ткани в прошлом году в результате состав продукции несколько отличается от предписанного в плане. Общие показатели хорошие, но слишком много обычной пряжи. Однако в этом году уверенный прогресс. Производство акордной ткани превысило план на два процента в первом квартале, на три процента во втором квартале. Все превосходно. Перевыполнение плана. Тут же посыпались премии. По своей воле таким рисковать не станешь. Моха вздохнул. Мигера с волосами выкрашенными в цвет засохшей крови улыбнулась ему. Он градуазно оттолкнулся от стола, и его кресло на колесиках отлетело назад через всю комнату к ряду шкафов, где хранились балансы по сто тридцати трем видам станков. Вытяжная машина, которую запросила солхим волокно взамен немедленно заручившись поддержкой отца в нархоза, сама по себе была изделием стратегическим. Он перебрал бумажки в ящике и нашел его. Машина непрерывного действия ПНШ-1814С для вытягивания в эскозы производится исключительно в Свердловске, одним из отделений Уралмаша, гиганта машиностроительной индустрии. Примечание. Реальная машина, упоминаемая в статье «Результаты работы химволоконной промышленности за 1968 год». Однако доказательств, что она уже была запущена в производство в 1963-м, у меня нет. Что же до технического усовершенствования, до цифры 17 в качестве ежегодного выпуска, до Уралмаша указанного какого производителя, до описания машины как металлического дикобраза величиной с вестибюль метро и до предположения о том, что на это изделие в Госплане был собственный баланс? Все это попало сюда примееком из шляпы фокусника сочинителя. Конец примечания. Недавнее техническое усовершенствование. Папка была тонкая, откуда следовало, что этот баланс вообще почти не меняли. Его это не удивило, когда производитель всего один, а спрос определяется производительностью вновь открытых вискозных фабрик. Больших колебаний в заявках на ПНШ 1814С быть не могло, разве что произойдет что-то вроде этого случая. Но если внести изменения сейчас, все может пойти гораздо хуже. Вытяжная машина для вискозы, какой-нибудь аккуратный предмет размером стакарный станок, три метра на два. Это металлический диа к образ Шириною свести буль метро уже на одно изготовление уйдет ощутимое количество ресурсов, да и большие капитальные затраты тоже, если на то пошло. Он вытащил папку и снова поехал по полу, отталкиваясь блестящими черными туфлями, словно веслами. Ага, вот. Общее производство составляет всего семнадцать машин на весь СССР. и никаких пересмотров к первоначальному балансу не прикреплено. По сравнению с некоторыми балансами, лежащая перед ним страница была воплощением простоты. Примечание. Взято из образца страницы баланса, использованной в качестве иллюстрации у Ленина в центральном планировании поставок в советской промышленности. Конец примечания. Слева в графе "Ресурсы" стояло: производство 17, импорт 0, запасы поставщиков 0. Справа под заголовком "Поставки" были перечислены заводы, получающие оборудование, сгруппированные по своим совнорхозам. Поставки на экспорт 0, на запасы поставщиков 0, на специальный резервный фонд совмина 0, 0. Ноль, ноль. Четко вписанные карандашом слова и цифры, смазанные графах бланка, завизировано отделом. Внизу инициалы сотрудника. Максим Максимыч задумался. Если добавить еще единицу к производству, одним этим шагом он обречет данное отделение Уралмаша на то, чтобы выжать эквивалент шести процентного увеличения объема. к придачу к уже установленному росту на следующий год. В результате их производственный процесс наверняка пострадает, годовой график собьется. Однако другой вариант — потерять один уже заказанных семнадцати приборов, а с ним немалую долю долгосрочного роста производства вискозы, необходимого ему, чтобы добиться выполнения семилетнего плана к 1965 году. Ему следовало довести производство химволокна до четырехсот тысяч тонн в год. Примечание. Плановые цифры взяты из Шабат Basic Industrial Resources of the USSR. Конец примечания. Лучше бы уж сломалась линия номер один солхимволокна. Конечно, производители одежды ждали производимой ей обычной пряжи, но по сравнению с заводами по крышек они обладали явно более низким приоритетом. Ведь за ними в одном единственном шаге стоял потребитель, а потребитель был конечным пунктом системы, а следовательно, естественным стоком для дефицита. Потребители вискозу просто носили и больше ничего. За ними в этой цепочке никто не стоял, поэтому никаких последствий причинённое им неудобства иметь не могли, никаких балансов рассматривать больше не требовалось. Потребителю можно было причинять неудобства безнаказанно. Он ещё раз оттолкнулся, поехал боком обратно к центральному столу. Мигера дала ему чистый бланк, только что с рота принта. И он расписался в получении. Потом он поплыл назад, туда, где были расположены бумаги, и занёс свой карандаш. Он решил, что заставит солхим волокно поломать голову над работой, то есть немного урежет им поставки угля, соли и серы. Неудачи могут проистекать из неосторожности, это не следует поощрять. Напоминание о дисциплине плана не повредит, но свою ПНШ 1814С они, как и все предприятия, которые ее ожидают, получат. Уралмаш можно утешить как-нибудь по-другому. В графе рядом со словом производства на левой половине новой страницы он твердой рукой поставил 18. Вот так. Это бюджет, в котором неприятности распределены между всеми и распределены более или менее равномерно, раз уж в бюджете не обойтись без неприятностей. Максим Максимович Мохов был человеком очень добрым.